первый контакт. Но предположим на мгновение, что момент настал. Такое произойдет раньше или позже, и мы вступаем в контакт с инопланетной цивилизацией. Этот момент может стать поворотным в истории человечества. Тогда следующий вопрос. Чего мы хотим от этого контакта, и каким может оказаться инопланетное сознание? В кино и научно-фантастических романах, инопланетяне часто хотят съесть нас, завоевать нас, вступить с нами в сексуальные отношения, поработить нас или попросту обобрать, то есть вывести с планеты все ценные ресурсы. Но все эти варианты очень маловероятны. Наш первый контакт с инопланетной цивилизацией начнется, скорее всего, не с приземления летающей тарелки на лужайке перед Белым домом. Более вероятно, что какой-нибудь подросток, на компьютере которого работает скринсейвер проекта сети «Собака Хоум», объявит, что его комп расшифровал сигналы с телескопа Аросиба в Пуэрто-Рико. Или, может быть, проект сети в Хэт-Крик примет сообщение с признаками разумности. Таким образом, наша первая встреча с инопланетянами будет односторонней. Мы сможем подслушать какое-то разумное сообщение, но до отправки ответного, а и тем более до его получения адресатом может пройти не одно десятилетие. Разговоры, которые мы услышим по радио, дадут нам, возможно, ценные сведения об этой инопланетной цивилизации. Но большинство переговоров, скорее всего, будет содержать сплетни, развлечения, музыку и прочее, а не научные сведения. Тогда я задал доктору Шостуку следующий ключевой вопрос. Когда первый контакт состоится? Будете ли вы держать его в секрете? В конце концов, известие о нем может вызвать массовую панику, религиозную истерию, хаос и неуправляемое бегство. Я был немного удивлен, когда он ответил «нет, они передадут все данные правительствам и народам мира». Тогда следующие вопросы. Как будут выглядеть инопланетяне? Как они думают? Чтобы получить представление о сознании инопланетного существа, полезно проанализировать другое чуждое нам сознание – сознание животных. Мы живем рядом с ними, на одной планете, но совершенно не представляем, что происходит у них в головах. Понимание сознания животных, в свою очередь, может помочь нам понять сознание инопланетян,